Студеновка оказалась быстрой, с крутым бережком, поросшим раскидистыми ивами. Воды сразу по колено, так что заливало сапоги и быстро начинала сводить ноги. Все же речка название оправдывала. То и дело на пути попадались бобровые плотины, испещренные острыми колиями тонких пеньков. Ольгик время от времени проверял глубину длинной палкой, разыскивая, где бы перейти, не промочив макушку. К полудню со Златогорской стороны показались первые избушки и Екименки. «Нужно переходить», — распорядился дарамир Ольгик цокнул языком и покачал головой. «Глубоковато здесь. Давай где-нибудь за Бобровой хаткой. Там всяко помельче будет. Хоть день изнойный, но в мокром несподручно идти. Вон река виток делает, там и деревня ближе. Ай да, на Луки свернем». Определив местечко поуже, где студеновка протянулась в изгибе до огородов, Стали готовиться переходить. «Ежели желаешь, княже, я могу на себе тебя перенести», — предложил волк. «Вот еще, я князь, а князь первонаперво — это славный воин. Не пристало мне от воды прятаться, да на шее кататься. Возьми лучше мои вещи, да постарайся не измочить». Влаксан быстро скинул сапоги, подвязал их веревкой и перекинул через плечо. Драмир бросил волку свою котомку и развязал кушак. «Ты что делаешь?» — удивился Ольгик. — Мы же реку переходим. Ольгик скривился и развел руками, недовольно покачиваясь. — У нас и так вещей немало. Давай хоть платья на себе потащим. — На солнце быстро заветрешься, да обсохнешь. — Мне еще княгине на прием. Думаешь, она по платью тебя узнавать будет? — Плохие новости. Платье ты свое нарядное в лесу оставишь. А коли не дурак, то все сожжешь, как и мы свои черные кафтаны. — Отчего? Волк осторожно спустился в воду и протянул руку княжичу. «Он дело говорит. Нас будут не только псы искать, но и люди. И первым делом пойдут по деревням спрашивать, не видал ли кто двух чернодружинников и паренька в богатых одеждах. И что же теперь?» Даромир спустился в воду. «В Якиминке нужно раздобыть платье», — поучал Ольгик. «В лесу сожжем твои наряды, княже, и наши кафтаны. Останемся в рубахах да штанах». «Еще бы сапоги припрятать. Лучше босыми или лапти раздобыть». «Босыми?» — разочарованно протянул Дарамир. «Много ли простых мальчишек ты в сапогах видал?» «Я постараюсь лапти разыскать», — Ольгих похлопал Дарамира по плечу. «И ты лучше до Граты, моим сыном». Дарамир поглядел на темноволосого румяного Ольгиха, ростом едва ли не превосходившего его самого. Пригладил свои короткие пшеничные волосы, затем указал на волка. — Лучше его. — Не шибко это хорошо, — отмахнулся Влаксан. Мне бы, напротив, сейчас Харри не торговать нигде. — Отчего? — Ольгих заржал. — Ты его видал? Такую страхолюдину любой приметит. Сразу скажет, что заходил пацан с мужиком, у которого лицо все вдоль и поперек рваное. Тем паче назовусь его сыном. По нему и не поймешь, похожим мы или лжем. Оба светлые, оба темноглазые и хорош. — Ну, как знаешь, — насыпался Ольгих. Он вошел в воду первым, следом шел Княжич и Волк. Вода была быстрая, холодной, хоть река и не широкая, но к середине ноги начало покалывать от холода, а к концу они одубели так, что даже гнулись с трудом. Дарамиру было тяжелее всех, ему вода доходила до груди. Ольгик быстро дошел до берега, причитая и бронясь. «Ух, как крутит!» — вздыхал он на четвереньках, выбираясь из воды по скользкой грязи. «Прям тянет за собой водиться. Остуденная, ядрен ее. Кабы хозяйство здесь и не оставить. Да уж, вздохнул Дарамир, повиснув на руке волка. Обсохнуть бы на солнце. Волк крепко держал узкую ребячью руку. Студеновка действительно оказалась быстрой речкой и тянула княжича по течению. Обсохнешь. Сейчас разденемся, да вещи в узелок завяжем. Возьмешь на палочку, распорядился волк. Ольги побежит в деревню, там да будет хоть каких рубах. — Коли повезет, то лапти тебе, да пожрать раздобудет будет. А то кто знает, как повезет с дичью. — Княже, прихватил ли ты с собой монет? — Золото и серебро. — Нет, — ужаснулся Ольгик. — С золотом в деревню лучше не соваться, проще уж выкрасть. — Мать! — выругался волк. — У меня есть с десяток медиков. — Давай свой десяток, если что, накину сверху серебряный. Уже на берегу волк отсчитал десять медных монет и протянул Ольгику. Дорамир достал один серебряный. Приятель взял деньги, скинул кафтан и бросил на траву. Сверху положил меч и ремень, бережно завернул это все и протянул в Лаксану. «Стереги! Ждите у того тока!» На бегу он указал на крайний двор, продолжая ворчать. Волк быстро скинул кафтан, остался в рубашке до кожаной безрукавки. Княжич следом разделся до исподнего. «Не пойдет!» — придирчиво оглядел его в От «Отчего же?» рубаха твоя золотом до да серебром расшита на штанах красные узоры дарамир растерянно оглядел свои рукава да в награе все так ходят не в награе а в тереме княжьем ты на слуг смотрел богаты ли их одежды ну неплохи так вот тебе надо быть проще проще чем самый простой слуга в награйском тереме ничего не должно выдать в тебе княжеского сына давай стягивай рубаху и штаны Их пока оставь, но закатай до колен. Поглядим, достанет ли Ольги к тебе чего. Дарамир принялся закатывать штаны. Волк собрал все вещи в узел и всучил его в руки Даромиру. «Держи. Вот еще». «Нет», — нахмурился Влаксан. «Как ты со мной разговариваешь? Забыл ли, кто перед тобой?» «Передо мной мой сын», — сурово отрезал Волк. «Ежели станешь припираться с отцом, дам плюху. Запомни теперь». Отныне и пока ты не предстанешь в градском тереме перед княгиней, ты мой сын. Никто не должен усомниться в этом. Хм, недовольно дернул плечом княжич и побрел к току. Влоксан закинул ему вслед узелок княжеских одежд. Тот описал дугу и упал в паре шагов перед Дарамиром. Княжич подошел, серди топнул узел, но все же поднял его. Волк тяжело вздохнул, поднял с травы сверток Ольгика и поспешил за княжичем. Дарамир с наслаждением вытянулся в тени. «Как-то я ошибка устал от похода. Не ожидал, что так скоро выдохнуть. А еще идти идти». Волк сел, привалившись спиной к стене, недовольно цокнул, разглядывая бледные и изнеженные ноги Дарамира. «А голодал, поди?» «Ага. Как-то не до того было, чтоб с собой жратву тащить. Сейчас Ольге кворотиться, надергаю что-нибудь из огородов». «Своруешь?» Волк пожал плечами. «Думаю, они и сами будут рады помочь тебе, если узнают, кто ты. Может, сказать им? Никогда. Значит, мы не спросим. И прошу, прекрати удивляться. Мы уже преступники. Тебе-то удастся выйти сухим из воды, если нас схватят. Свалишь все на нас. А вот мы с Вальгиком в дерьме по самую макушку, и мелкое воровство не сильно нам проблем прибавит после похищения награйского княжича». Дарамир приподнялся на локти. Без княжеского наряда его действительно можно было спутать с простым мальчишкой, только шибко ухоженным. Паренек внимательно глядел на волка, его яркие глаза сверкали неподдельным возмущением. — Если нас схватят, я скажу все как есть. Волк помрачнел и строго сказал. — Если нас схватят, ты скажешь, что это мы тебя украли, я и Ольгик. Мы несли стражу, а потом прочуяли, что можем под суд попасть, и угрозами, ложью, уговорами, чем угодно. Но запомни, это мы тебя украли. — Откуда столько благородства? — по-детски хитро прищурил глаз княжич. — Ни капли, — невозмутимо ответил волк. — Ты, князь, наша обязанность — тебя охранять. Да один леший нам не отвертеться, даже если ты будешь упираться, что мы здесь ни при чем, и мимо проходя случайно увязались. Что бы ты ни сочинил самое малое, что нам грозит, мы пойдем под суд вместе с тобой, и уж не знаю, что решат по тебе, княже. А нам повезет, ежели по-быстрому отсекут головы. А при худшем раскладе? При любом нам не жить. Так что лучше нам не попадаться хотя бы до Граты. Думаешь, там будет легче? Там нас будет судить княгиня. А к ней нам и нужно. Дарамир кисло улыбнулся и вытянулся на траве. Отец был прав. Ты не глуп. Волк пристально поглядел в яркие и темнокорие глаза Даромира. Потому теперь я твой отец. чего бы нет? — перевернулся на живот княжич. — И раз такое дело, мне нужно новое имя. — Может, Велимир? — Будешь Велькой? — Не хочу, — дернул плечом мальчишка. — А как хочешь? — Это подумать надо. дарамир задумался, закусив травинку. — Почему ты предложил Велимира? — Так звали моего отца. — О, ты скучаешь? — Нет. — А я скучаю. Даромир сдавленно кашлянул и тут же поспешил сменить тему. Знаешь, волк, зови меня ранок. Однако, покачал головой волк. Тогда ты меня батей зови, и лучше не забывайся. Годится!» Вернулся Ольгих скоро. Он бежал по тропке, сжимая подмышкой комок ткани. Пошли, Катя, да скорей. Уже вон светло как. Доромир сразу подскочил. Что случилось? Пока ничего. Хватай барахло и валим. Волк на бегу похватал вещи и подорвался за Ольгиком и княжичем. Он быстро обогнал приятелей. «Вы куда?» Ольгик сбавил шаг. «В лес?» «Так какой матери к улице мчишь? Давай огородами!» Отпихивая Ольгика к входному пути, бронился волк. «Старайся садами пройти, чтоб не видал никто!» Обогнув ток, они спустились к проторенной тропе, пересеченной тонкими стежками от огородов к реке. «Что тебя так застращало?» «Там...» Ольгик махнул в сторону деревни. На втором бугре пыль столбом, словно кони рысью мчат. Отсюда не видать, но коли на улицу выйти, то приметно. Скорее к лесу. Тут сверсту всего, глядишь, успеем. Ранок, не отставай. Ранок? — удивился Ольгик. Тропа сворачивала вдоль студеновки, и до леса пришлось бежать через лук, оставляя тройной след примятой травы. Даромир выдохся первым. На середине пути он кулем рухнул в траву. Ольгих, не заметив потери, мчался дальше. Волк присел возле мальца. «Ранок, ты чего?» «Споткнулся». «Так вставай, они же на конях. Им нас догнать не стоит и яйца выеденного». «Сил нет, бать!» Запыхавшись, прохрипел княжич. «Мать!» Процедил сквозь зубы волк. Он поднял княжича, усаживая себе на бедро точно младенца, крепко прижал к себе правой рукой. «Тогда держись за меня крепче!» Даромир подогнул ноги и вцепился руками в плечи. «Они же не догонят нас!» — запыхавшись, прошептал княжич. «Как знать!» — мотнул головой волк. «Но ежели в траве лежать будем, то быстро найдут!» О том, чтоб бежать с княжичем на руках, и речи не было. Мальчишка весел, как приличный зверь. Волк давно не бывал на охоте, поотвык таскать крупную дичь. Закинуть бы его на плечо, но кто же так с князьями обходится? «Волк!» — воскликнул Дарамир Следы. — Что? — За нами целые тропы остаются. Они же поймут. — Нам. Главное до леса добраться. Там ни зверь, ни человек, ни сам черт уже не одолеет. — Тяжело дыша, — ответил Влаксан Сожжение через пятьдесят волк настиг Ольгика. Тот, согнувшись, уперся руками в колени и хрипло хватал воздух ртом. — Далече еще, — прокряхтел он. — Волк поставил Даромира. — Ну вы, конечно, беглецы. Ладно, малой, он все верхом привык. Но ты-то боец. — Я тоже конный. Волк скинул с плеча вещи, протянул Ольге кумечь. — Только кафтан здесь не бросай. Лучше, если на нас явно ничего не укажет. Одно дело, какие-то трое неизвестных в лес вошли. Другое дело, точно знать, что это мы, — разматывая лук, пояснил он. Быстро натянув тетиву, ножом разрезал вверх у свертка стрел. — А это тебе, — протянул он Доромиру стрелы. — Ежели догонять станут, ты мне подавать будешь. — Идем. Привязывая веревку и закидывая через плечо лук, скомандовал волк. — Даже если сил нет, через силу нам чуток осталось. Он придерживал за плечо княжича. Ольгик зашагал удивительно бодро для выдохшегося. В прилесье у первых же деревьев Дарамир привалился к толстому вязу, но на землю опускаться не решился. — А ты, гляжу, на ноги скор, — протянул Ольгих, глядя на волка. — Охотник же. Привык пешком. Да на себе дичь все. — Сколько на охоте был, всегда конями с князем ходили. — Ты не бывал на охоте. С князем — это баловство. Волк снял с плеча лук, вытянул у Даромира одну стрелу и замер. Лес начинался на небольшом холме, по правую руку. Внизу, изгибаясь, бежала вдаль студеновка. По левую разлеглись огороды и сады, И на возвышении просматривался поворот улицы. Дворы пустовали, насколько хватало глаз. Ни одна баба или дитя не трудились по хозяйству. Кажись, уже в деревне. Надо бы поглубже в лес уйти. А не проще здесь их подождать. Мы на возвышении. Отсюда проще будет их стрелой снять. Да конями заодно разживемся, — предложил Ольгик. — Не дело это, — пропыхтел Дарамир. Согласен с князем, дряная затея, — поддержал волк. Ежели отсюда я их пристрелю, во-первых, кони испугаются и убегут, когда на них наездники падать замертво станут. Во-вторых, ехеминские быстро их найдут, и, коли не дураки, то сразу же до князя гонца пошлют. А коли мы в лесу повстречаемся, то никто и не станет их искать. Пропали и пропали. Может, они насквозь прошли, да в другой стороне уже рыщут. Или вообще не встретимся, — возразил княжич. Или так, — кивнул волк, — уходим. Даромир огляделся. — Ты хоть знаешь, куда? — Да, сейчас до ручья и вверх по течению. Ольгик облегченно улыбнулся. — Бывал здесь? — Доводилось? «Да Тут до лога не так и далеко. Ручей пересекает лес по ту сторону. Волк юнул назад. Ручей тот зовется Якимок. А туда он махнул вперед. Бережком прозвали. — Не хочешь домой нагрянуть? За нас уже один шут награду объявили. Не думаю, что только в Якиминку князь людей отправил. Пойди по всем деревням да городам, клич кинули, чтоб хватали троих беглецов, длинноволосого с шрамами, мальца и мужика неприметного. «Может, нам тебя обрить?» — глянул на волка княжич. «Думаешь, это поможет?» Волк повернулся к нему левой стороной, подставив рваное ухо и лицо. «И то верно», — сник Даромир. лес на всю округу славился благодатной охотой. Здесь почти не было и сосен, Много света и зелени, что любит мелкий зверь, да и волки с лисами, а вот коты бывают редко, что тоже хорошо. Все же до гор по более трех десятков верст. Идти пришлось долго, уже смеркалось, когда услышали тихий плеск воды. — Не солгал, — хлопнул в ладоши Ольгик. — Что же, пора привал сообразить? — Лучше от воды поводаль, — боязливо огляделся Содоромир. — Ты что, водяного забоялся? «Наш колдун завсегда говорил, что в темной воде темные духи просыпаются. Они же в чертогах вечности живут», — возразил Ольгик. дарамир приосанился и не без удовольствия пояснил. «То высшие, есть еще низшие и простые, лешие всякие, домовые, навки и русалки. Они не полны высшей благодати, как творцы, и подвластны низменным порывам». «Ой, хорош», — отмахнулся Ольгик, — «веди, куда скажешь». Вол говорил, что вверх по течению идти». — Пойдем чуток туда, да-то идем, хоть на сотку сажен. — Как скажешь, княжа, — согласился волк. — А сам-то ты что думаешь? — пихнул его в плечо волк. — Неужто тоже в эти детские байки веришь? — Думаю, княже прав. У реки стоять не дело. Каждый, кто знает Экиминский лес, пойдет к ручью, и от него уже решит идти по течению или против. У Воды найдут быстрее всего. — Куда пойдем? — Туда, — Даромир указал наискось в чащу годится согласился влаксан только не шумите молю сейчас мы не торопимся ни к чему нам непрошенная компания ни зверей ни духов ни людей еще бы ветки так харе не христали! — ворчал Ольгик, доставая нож с тихим стуком он срезал тонкую ветвь. «Прекрати, — прекрати велел дарамир идти же невозможно волк в два шага подскочил к нему схватил за руку и прошипел на ухо не смей срезать ветки ни деревья ни кусты «Ничего не ломать, не рвать. Но худшее, что можешь только выдумать, — это рубить и резать». В локса насекся на полусловие. Возле носа, что подрезал Ольгик, со светлыми ровными обрубками молодой куст. «Что? Здесь кто-то есть?» — ошарашенно озираясь, прошептал волк. Он подошел к кусту, потрогал срезы, влажные. Чуть поодаль молодая осина растопырила обрезки веток. «Они где-то рядом». Дарамир стоял в паре шагов и во все глаза глядел на спутников. Даже в темноте было видно, как он вылупил глаза от страха. Ольгик беззвучно достал меч и заслонил собой мальчишку. Кивком указал волку в сторону. Влаксан тихо подкрался к Дарамиру, забрал у него стрелы и знаком указал ждать его здесь. Приложил палец к губам, развернулся и пошел по срезанным ветвям. С каждой сожженью обрезанных кустов и деревьев было все больше, и в читались следы сапог и копыт на земле. За раскидистым кустом едва заметно струился дым. Тяжелые еловые лапы были связаны в пучки и расставлены вокруг огня, укрывая поляну со всех сторон. Вверху, на листьях деревьев, дрожал переливами рыжий свет. Два стриноженных коня с завязанными мордами паслись неподалеку, отбрасывая наверх длинные причудливые тени. Почуяв лаксана они тихо приветственно заржали. Волк подкрался ближе. «Никого». «Тише!» — поднял руки волк, подходя к коням еще на шаг. Он оглядел поляну, надеясь найти хоть что-то, выдавшее бы охотников. Но слишком выученные кони не шумят, не топочут. Старательно укрыто от людей костер, оружие, привязанное к седлам. Все говорило о дружине. «Батя!» — раздался короткий крик Доромира. Волк сорвался с места, на ходу скидывая с плеча лук. Недалеко от того места, где он оставил приятелей, слышалась тихая возня и хруст шагов. Походнище по беззвучно, Влоксан опустил на землю связку стрел и заложил одну. Высокий дружинник держал Дарамира, зажав ему рот. Ольгих выставил меч, а напротив вышагивал толстый мужичок, стараясь зайти ему за спину. Они, словно лебеди, кружились по поляне. Шаг, присмотрелись. И еще шаг, присмотрелись. И еще. Выстрел. Толстяк повалился со стрелой в затылке. Длинный по бабьи взвизгнул и подскочил на месте. Дармир дернулся, укусил его за руку и присел. Дружинник не успел поймать мальца. Волк снова выстрелил, и стрела вошла длинному прямо в левый глаз. Он схватился за лицо, хрипло закричал и завертелся на месте, словно курица без головы. Княжечка Кубарем откатился к Ольгику. Волк подошел к мечущемуся дружиннику, ухватил его за волосы, и быстро перерезал горло. «Ух, тышь, ешь, ж ты дернулся Ольгик. Волк аккуратно отбросил тело, стараясь не залить себя кровью. Он все равно уже мертв. Только мучился бы в лесу, кто знает сколько. «А почему он не упал замертво, как этот?» — даромир поддел мыском толстяка. Волк присел возле длинного и обтер ножа его кафтан. «Жирному повезло, а вот тощий, видать, встал неудачно». Бывает даже голова насквозь пробита, а зверь не умирает. Здесь милосерднее уже добить. Или ты желал выходить, дружинника? Выненькать в лесу или в граду с собой вести? Срезая кошель, съязвил он. Даромир возмущенно пыхтел, но возразить было нечего. Волк засунул кошель за пазуху, и княжич возмутился. «Ты что удумал, мертвеца грабить?» «Будем считать это трофеем», — волк снял с пояса дружинника нож. «За нас объявлена награда по всему награю. Если кто-то из местных решит нас схватить, мы же должны чем-то откупиться. Да и пусть решат, что разбойники напали». Дарамир молча кивнул и, задрав подбородок, сверху вниз смотрел, как волк обшаривает мертвецов. «Убитых надо сжечь», — требовательно произнес он. «Мать!» — прошепил волк. Даже Ольгих закашлялся от такого указа. «Ты серьезно? Государь, может, и гонцов во все концы отправим?» «Скажем, где нас искать, чтоб не потеряли ненароком?» «Они принадлежат лесу». Волк подставил ногу на шею толстяка и вытащил стрелу из его головы, внимательно осмотрел ее и обтер об одежду убитого. «Что?» — в один голос удивились Дарамир и Ольгих. «Солнце село, человек в лесу не хозяин. Если погиб здесь, здесь и останется», — пожал плечами волк и добавил. «До утра. А может и на совсем. Он поддел сапогом длинного, поглядел на обломок стрелы и тихо выругался. «Мать!» «И что делать?» «Идите!» Волк махнул стрелой в сторону костра. «Куда?» «Там эти, — он указал стрелой на покойников, — уже приготовили ночлег. Я сейчас оттащу их чуть подаль, да приду. Вы пока раскидайте чуток золы до углей кругом. Так если кто и придет, в кровь или смерть, то огня побоится и нас не тронет. «От зверя. Умно!» — дернул головой Ольгик. — От леших? — спросил княжич. — Нам с вами сейчас что зверь, что водяные с навками, что леший одинаково не кстати.